Первым моим побуждением было пойти к Вену и вернуть ему Нецка бамбук Но вернуть ему ее значило отрезать себе дорогу Краснухину, единственному человеку, который может пролить свет на это загадочное дело. Почему Костя побледнел при упоминании о Мавродаке? Запретил произносить это имя? Откуда у него фигурка мальчика, лучшая Нецка из коллекции Мавродаки? Почему он скрывает это от Вена? Надо подумать. Решу завтра. Тем более уже конец дня, и надо успеть пригласить Зою в кино. Я заехал в ударник и купил билеты. Билеты производят на девчонок магическое действие, я много раз замечал. Когда нет билетов, то неизвестно, достанем ли мы их, и на какой сеанс, и на какую картину, и где будем сидеть. Все неопределенно, эфемерно, неясно. А когда билеты на руках, все ясно, определенно, точно». И действительно, увидев билеты, Зоя сказала, «Жди меня на выходе». «Билеты на 7.30», — предупредил я. «Успеем». Я стал прохаживаться возле дверей магазина, с беспокойством поглядывая по сторонам. Каждую минуту из-за угла мог появиться Шмаков Петр или Верзила, Зоин брат. Из магазина выходили девушки-продавщицы. Наконец появилась и Зоя. «На моих часах было 7.18». Бежать до метро, потом от метро до кино, значит наверняка опоздать. На наше счастье, у магазина остановилось такси. Мы вскочили в него. В зал мы вбежали, когда уже потушили свет. Картина была про служебную собаку-ищейку, о том, как ее обучают ловить преступников. Конечно, преступников надо ловить, но ведь ищейку можно натравить и на порядочного человека. Все зависит от проводника. Прикажет он собаке перегрызть вам горло, Она, не задумываясь, это сделает. В сущности, злобное существо. Вот чеховская каштанка или муму, или белый клык – это совсем другое. Это настоящие друзья человека. И еще не понравились мне плоские шутки, вроде той, что в присутствии начальства собака тоже нервничает. И тому подобные аналогии между собакой и человеком. Как будто и собачьей жизни можно делать выводы для жизни человеческой. А Зоя переживала, смеялась. Мои доводы были ей непонятны. Что ты говоришь? Такая славненькая собачка. Не выдумывай, пожалуйста. Но картину мы обсудили уже после сеанса. А во время сеанса я думал о том, как мне взять Зоину руку в свою. Зоя, не отрываясь, смотрела на экран. Я видел ее милый профиль и кудряшки на лбу. Просто очаровательная девчонка. Я чувствовал ее плечо рядом с собой, но никак не мог взять ее руку в свою. Если бы на подлокотнике лежала ее ладонь, то я бы это мог сделать запросто, но на подлокотнике лежал ее локоть. Но тут, к счастью, произошел самый драматический эпизод в картине. Преступник выстрелил в собаку. «Он убьет ее!» — в страхе прошептала Зоя. И сама схватила меня за руку. Я уж, конечно, не отпускал ее до конца сеанса. Это был единственный стоящий эпизод в картине, но он, черт побери! произошел перед самым концом. А вот уже на улице я начал критиковать картину. Зоя не согласилась, даже рассердилась на меня. Я поступил как дурак. Приглашая Зою, хотел доставить ей удовольствие, и сам же это удовольствие испортил. Надо же быть таким ослом. Можно было не хвалить картину, но зачем было ее ругать? На улице накрапывал дождик. Зоя предложила ехать на такси. И я отвез ее на Таганку, в товарищеский переулок. — Хочешь пойти завтра опять в кино? — спросил я, прощаясь. — Каждый день ходить в кино? А что дома скажут? — засмеялась Зоя. — Тогда поедем в воскресенье в Химке. В воскресенье я работаю. В понедельник. — До понедельника далеко, — ответила Зоя. И опять почему-то засмеялась. Я застал Краснухина на этот раз за письменным столом. С озабоченным лицом он что-то писал. Так же тесно было в темном коридоре, только пахло не жареной треской, а только что вскипяченном молоком. И не было видно ни Гали, ни Саши, не было слышно их голосов. Наверное, ушли куда-то с матерью, оставили Краснухина одного. — Хорошая нецкая сказал Краснухин про бамбук. — Не знаю, сумею ли предложить тебе взамен что-либо равноценное, вот если только стрекозу. Он достал из шкафа большую плоскую пуговицу, не то из дерева, не то из рога. На ней была выгравирована стрекоза. Легкая, прозрачная, стремительная. Нецка того же мастера, что и твой бамбук. Оцени их в антикварном, а там решим». «Вы не боитесь, что я с ней убегу?» Он поворащал глазами. «Ты вор? Но ведь вы меня не знаете!» Краснухин опять начал писать. «Видно, писал что-то срочное, а я ему мешал». — Я вас долго не задержу, — сказал я. — В прошлый раз вы сказали, что коллекция Мавродаки исчезла в конце сороковых годов. Куда же она могла деться? Ведь это было после войны. войну многое потерялось, но после. Куда она могла исчезнуть? И куда исчез сам Мавродаки? — Мавродаки покончил с собой в сорок восьмом году. Ты какого года? — 48-го. В сорок 48 восьмом его и не стало. — Вы его знали? — Он был нашим профессором ответил Краснухин, морщи лоб и продолжая писать. А семья, родственники? У него не было семьи. Все это случилось неожиданно. Была статья в газете, потом собрание в институте. Он был добрый, знающий, но слабый человек. А время было сложное. Краснухин встал. «Ну, друже топай, некогда». Я кивнул на бумаге. «Что вы пишете?» «Все объясняемся, что да почему, да как получилось. Ну, чеши». «Последний вопрос», – торопливо сказал я. «А в какой газете была статья про Маврадаки?» Краснухин назвал мне газету. Сейчас она уже не выходит. Я хотел еще спросить, в каком номере газеты была эта статья. Но Краснухин, хотя и добродушно, но решительно вытолкал меня за дверь. Я испытывал некоторую робость, входя к ВН. Постыдное чувство. Я не трус. Но все же неудобно сказать человеку, что он про хвост особенно такому респектабельному господину, как В.Н., тем более в момент, когда он к тебе расположен, хвалит и превозносит тебя. Он тебя хвалит и превозносит, а ты ему объявляешь, что он про хвост. В.Н. и сейчас выказывал мне полное расположение, улыбался, не поворачивался спиной, а если и поворачивался, то спина была не враждебной, а мягкой и дружелюбной. Был у Краснухина? Я мог, конечно, ответить, что да, был, ничего подходящего не нашел. Мог вернуть вэну его бамбуку, уйти и больше не приходить. Слово «мог порвать» с Веном без объяснений. Но это значило бы трусливо уйти от сложностей. Сделав так, я бы не уважал самого себя. «Владимир Николаевич, больше ваших поручений я выполнять не буду». Вен стоял, наклонившись к книжному шкафу. Он обернулся и посмотрел мне в лицо. «Почему ты не будешь выполнять моих поручений?» «Не хочу». «Почему не хочешь?» «Не хочу и все. Это мое дело. Почему я не хочу?» «Это не только твое дело. Это наше общее дело. Никто не заставит меня делать того, что я не хочу делать. Это ясно и понятно. Ты изменяешь нашей дружбе?» Я пожал плечами. «Вы странно рассуждаете. Кость увлекается боксом. Разве должны заниматься боксом его друзья? Я люблю прыжки в воду но ведь мои друзья не обязаны тоже прыгать. Меня не привлекает собирательство, не интересует Нецке, вот и все. Насчет прыжков в воду я припустил, я еще только собирался ими заняться. Но как довод это было весьма удачно. «Нецке тебя не интересуют», — возразил В.Н. Ходил в библиотеку, прочитал кучу книг, а сегодня вдруг не интересуют. Нелогично, неубедительно. Я не оспариваю твоего права прекратить знакомство со мной. Но ты не можешь оспорить и моего права знать, чем это вызвано. С порядочными людьми так не прекращают знакомство. Теперь я жалел, что пустился в объяснение. В.Н. сильнее меня в софистике. Он стоял, прислоняясь к книжному шкафу, смотрел мне в глаза, как человек, готовый честно ответить на любые вопросы, опровергнуть любые обвинения. Да и что я мог ему предъявить? Старуха со странствующими музыкантами, статья против Краснухина, которую я не читал. И я не мог сослаться на разговор с Игорем. Я очутился в дурацком положении. Надо было просто уйти, а я пустился в объяснение. И тут меня осенила мысль. Спрошу про Маврадаки. ВН не может не знать такого крупного собирателя НЭЦКИ. И пока ВН будет рассказывать про Маврадаки, я обдумаю, как поступить дальше. «Владимир Николаевич, вы знали Мавродаки?» «Наверное, я не сумею передать реакцию ВН на мой вопрос». Только что, опираясь о книжный шкаф, стоял респектабельный искусствовед ВН в легком элегантном костюме, спокойно и уверенно смотрел на меня. Теперь там стоял совсем другой человек. Стоял, быть может, одну минуту, одну секунду, одно мгновение. Но это мгновение я запомнил. Я увидел взгляд, который тогда на берегу реки только почувствовал, мгновенный, колючий и вместе с тем жалкий и обреченный взгляд. Впервые почувствовал я, что такое мурашки забегали по спине. Слышал такое выражение, сам употреблял его. Но как мурашки бегают по спине, я впервые почувствовал теперь, когда Вэн смотрел на меня. Но мгновение прошло. Ивэн снова превратился в спокойного, респектабельного господина, каким был минуту назад, только, быть может, несколько более хмурого. Он опустился в кресло, положил ногу на ногу, прикрыл глаза рукой. «Кто тебе рассказал про Маврадаки?» «Краснухин». «Что он тебе рассказал?» «Сказал, что был такой знаменитый коллекционер Нецке Маврадаки». «Еще что?» «Больше ничего». Из-за раздвинутых пальцев В.Н. испытующе смотрел на меня. — Ты сказал ему, что знаком со мной? — Нет. Некоторое время он молчал, прикрыв глаза рукой. Потом сказал. — Итак, Краснухин рассказал тебе про Мавродаки, и после этого ты решил порвать со мной знакомство? — Причем тут Мавродаки? — Что же заставило тебя принять такое решение? Мы вернулись к тому, с чего начали. Что я могу ему сказать? Он добивается правды, а правда заключается в том, что он прохвост, а сказать это неудобно. Мне осталось только встать. Я пошел. «Подожди!» Я опять сел. «Тебе придется сказать правду». «Что я вам скажу?» – закричал я. «Мне не нравится все это. Я не люблю тайн, не люблю секретов. Я не должен говорить Кости про его отчима». Краснухина, что пришел от вас, моим родителям, что выполняю ваше поручение, должен все время что-то скрывать, утаивать, выпытывать, узнавать. Я не привык к этому. и Я путаюсь. Что я должен говорить, чего не должен? Может быть, так нужно для собирательства? Но такое собирательство меня не привлекает. — Я тебя понимаю, — сочувственно ответил В.Н. — Но разве я заставляю тебя лгать? Взрослее мы все меньше делимся с родителями своими делами. Если тебе нравится девочка, вряд ли ты бежишь рассказывать об этом папе и маме, так ведь? Так. А что я мог ответить? О Майке и Зое я не рассказывал и не собираюсь рассказывать. Что касается Краснухина, то поверь мне, он знает мою коллекцию лучше, чем я его. Он крупный специалист, хотя и дилетант». Он во многом дилетант, к сожалению. Он рассказывал тебе о Маврадаке. Но сути дела он не знает, хотя и учился у него. Краснухин говорил, что была статья в газете, потом собрание. Было и это, — подчеркнуто небрежно сказал В.Н. Но главное в другом. Незадолго до этой трагедии Маврадаке женился. Он горячо любил свою жену. Но она ушла к другому человеку, к его лучшему другу. Вот действительная причина того, что произошло. Все остальное внешнее, но это дело прошлое, давно забытое, а жизнь идет. Краснухин соревнуется со мной, я с Краснухиным, и ничего здесь предосудительного нет. Законом это не карается. Я не знал, что ему ответить. Голову сломаешь с этими собирателями. Возможно, вы и правы, но лично я не хочу. Не обращая внимания на мои слова. Вэйн продолжал. «Когда я просил тебя не говорить с Костей об его отчиме, мною руководило элементарное чувство деликатности. Костя болезненно переживает трагедию своего отца. Я тебе доверил. Ты обвиняешь меня в том, что я толкаю тебя на ложь и обман. Не скрою. Ты попал в нашу компанию не случайно. Я хотел Косте такого друга, как ты. Его много обманывали. Отсюда его угрюмость, замкнутость, вспыльчивость. Я надеялся, что общение с тобой сделает его более спокойным и уравновешенным. Я хочу, чтобы Костя стал настоящим человеком. В этом я вижу свой долг. Мне казалось, что дружба с тобой будет полезна ему в этом смысле. Мне казалось, что, узнав сложную судьбу Кости, ты захочешь мне в этом помочь. Ты отказываешься. Очень жаль. Вот все, что я могу сказать. Очень жаль. Слушая Вээна, я вдруг подумал, что, наверное, болен раздвоением личности. Когда я думал о Вээне, факты доказывали, что он прохвост. Когда говорил В.Н., факты оборачивались по-другому. вн выглядел порядочным человеком, и в то же время, вот оно, раздвоение личности. Я знал, что как только выйду от Вээна, он снова будет выглядеть в моих глазах прохвостом, И я твердо решил не дать уговорить себя. Мне вдруг захотелось смеяться. Такое случается на уроке. Ни с того ни с сего начинаешь смеяться. Все на тебя таращат глаза, не понимают, в чем дело, а ты давишься с хохоту. Нельзя, а ты не в силах удержаться. Сейчас тебя выставят из класса, а ты не можешь остановиться. Так было со мной сейчас. Нервное, что ли, черт его знает. Я смеялся, как кретин. Даже слезы выступили на глазах. Позже я сообразил, что это был нервный шок. Вен пытался подавить меня своей волей. Моя воля сопротивлялась. От такого напряжения и получился нервный шок. Стыдно. В любой ситуации надо сохранять спокойствие, невозмутимость, бесстрастие. Где-то я читал, что англичане носят с этой целью монокль в глазу. Мол, что ни случись, я и бровью не поведу. Англичане это здорово придумали. Хорошая тренировочка. Но в наше время с моноклем в глазу будешь выглядеть полным шизиком. Надо придумать другую тренировку. Выработать спокойствие, хладнокровие, невозмутимость. Иначе выдашь себя в любую минуту, как выдал себя Вен, когда я спросил у него про Маврадаки. Ему изменили нервы. Выдержки не хватило. Вот что. Хвати у него выдержки, возможно, он убедил бы меня. Вен не удивился моему смеху. Смотрел на меня и дожидался, когда я кончу смеяться. Я кончил смеяться так же внезапно, как начал вытер глаза и перестал смеяться. — Что же будет дальше? — спросил В.Н. — Намерен ты дружить с Костей? — С Костей дружить буду. А заниматься Нецкой нет, не буду. По-видимому, я сказал это очень твердо. В.Н. пристально посмотрел на меня. — Это твое окончательное решение? — Окончательное. — Дело твое. Где Нецкой бамбук? Я опустил руку в карман и вынул обе Нецкой — бамбук и стрекозу. Краснухин так торопился меня выпроводить, что я забыл вернуть ему стрекозу. — А ну покажи, что это у тебя? вн внимательно рассмотрел стрекозу. — Краснухин дал? — Краснухин. — Зачем? — Дал. — Забавная, Нецке. — Забавная. — Надеюсь, ты мне ее оставишь? — Как же я могу вам ее оставить? вн вынул из шкафа фигурку, изображавшую крестьянина верхом на Буйволе. — Вечер. Кончилась работа в поле. Крестьянин возвращается домой, отдыхает, сидя верхом на буйволе, поет свою песню. Это была хорошая Нецке. От нее веяло тишиной, спокойствием, умиротворенностью свершенного трудового дня. «Отдашь ему буйвола, а если он не захочет меняться, поставишь его перед свершившимся фактом!» Я положил стрекозу в карман. «Этого я не сделаю!» Некоторое время В.Н. пристально смотрел на меня. Честное слово, мне казалось, что он сейчас бросится отнимать у меня Нецка. От этих собирателей всего можно ожидать. Когда дело касается их коллекции, они становятся форменными психами. В.Н. не бросился отнимать у меня фигурку. Некоторое время он молчал, потом сказал, «На твой паспорт сдана Нецка в антикварной, кажется, музыканты. Если ее продали, надо получить деньги». «Дайте квитанцию, я пойду получу». «Я удивился тому, что от тебя приняли ее на комиссию. При получении денег они обязательно потребуют, чтобы пришли твои родители. Мои родители в отъезде. Приедут». «Мне не слишком хотелось, чтобы об этом узнали мои родители. Зачем им знать какой-то случайный эпизод моей жизни? Тем более, что я последний раз встречаюсь с военным. Но ВН меня шантажирует». Хочет воспользоваться этой злополучной квитанцией, ну и черт с ним. Я сам все расскажу своим старикам. Конечно, мне не хочется их огорчать. Я всегда предпочитаю, чтобы со мной случилось что-то плохое, а не с ними. Если у человека и бывает тревога, то именно за близких ему людей. Когда я представляю себе какие-нибудь опасные ситуации, нападение бандитов, например, или стихийное бедствие, землетрясение, наводнение... Мне становится беспокойно прежде всего за моих стариков. И хоть мой папа гораздо сильнее меня, я беспокоюсь за него больше, чем за себя. И все же лучше неприятное объяснение с отцом и матерью, чем вязнуть дальше в этой истории. Лучше признаться в плохом, чем продолжать его. — Хорошо, — сказал я. — Когда вам понадобится получить деньги за музыкантов? Я это сделаю. Утром ко мне явился Игорь. — Дрыхнешь, старик? — лежал, читал. Бальзак! Игорь повертел в руках книгу, потом положил. Архайка, каменный век. Как ты сквозь это продираешься? Продираюсь. Бесконечное описание, никому не нужные детали, занудства, недержание мысли. Зато какие мысли? Писатель не должен высказывать своих мыслей. Рассуждения автора мешают читателю думать самому. Все зависит от количества серого вещества в мозгу, возразил я. «Меня лично мысли Бальзака поражают своей глубиной. И какие страсти, какие образы! Растиньяк или вот Рен – могучая фигура!» Игорь снисходительно улыбнулся. Мелодрама, провинциальный театр, буфонада, страсти-мордасти. В сущности, единственная тема Бальзака – деньги. Как делать деньги? Не просто деньги, а разрушительная сила денег в обществе, которое «Общество здесь ни при чем!» Поморщился Игорь так, будто мои рассуждения доставляют ему физическую боль. В любом обществе деньги — главная сила. И не будем закрывать на это глаза. Кстати, о деньгах. ВН велел получить с тебя должок. Какой должок? 15 талеров. Какие 15 талеров? Два с полтиной шашлычная, помнишь? Еще два с полтиной. Транспортные расходы. Костя за тебя платил 10 Пикник. и того 15. Но ведь ты сказал на пикник по пятерке, только сумел пролепетать я. Да, с носа. А кто должен платить за твою даму? Но почему именно сейчас? Старик, никто не наступает тебе на горло, ни тебе, ни твоей песни. Зайди к Вену и договорись, он пойдет тебе навстречу. Я вынул деньги и молча отсчитал пятнадцать рублей. Все ясно. Они хотят, чтобы я пришел с повинной, но я не приду с повинной. — Сразу видно делового человека, — проговорил Игорь с кислой миной. Не ожидал, что я отдам деньги. — Сразу видно мелкую душонку, — ответил я. — Ты А ком? — О Зачем так грубо? И Из-за тебя я рад. Наконец ты нашел свое истинное призвание. Из тебя получится отличный сборщик налогов. — Старик, есть вещи, за которые бьют по морде. — Ах так! — воскликнул я. — Ты хочешь получить и этот долг? «Здесь я должен рассказать про эпизод, с которого начал записки. За что Шмаков стукнул Игоря в подбородок? Я должен был стукнуть, но Шмаков стоял ближе и опередил меня. Схлопотал же Игорь за то, что не закрыл дверь лифта. Стоял на площадке восьмого этажа, трепался с норой, а лифт его дожидался. Жильцы выходили из себя. Лифт месяц не работал, теперь работает, а ехать нельзя». «Изволь дожидаться, когда Игорь перестанет трепаться с норой». Мы со Шмаковым Петром стояли внизу и дожидались, чем кончится эта заваруха. Было ясно, что ничем хорошим она не кончится. И когда Игорь наконец спустился и вышел во двор, мы ему заметили, что не следует быть эгоистом. Он ответил чересчур пренебрежительно и схлопотал в подбородок. «От Шмакова Петра. И если бы не вмешался ВН, то и от меня схлопотал бы». Об этом я сейчас ему и напомнил. После такого разговора мы вряд ли будем продолжать знакомство, объявил Игорь высокомерно, впрочем, делая шаг назад. Я распахнул входную дверь. Сайнара. По-японски это означает «до свидания». Но у меня оно прозвучало как «позвольте вам выйти вон». Здорово я показал Игорю на дверь. Классический жест. «Позвольте вам выйти вон. Отлично сработано» отбрил я их мелкие ничтожные душонки думали купить меня за 15 рублей кусошники несчастные конечно моему бюджету они нанесли сокрушительный удар интересно сколько у меня осталось страшновато подсчитывать но надо смотреть правде в глаза я обалдел 6 рублей вот все что у меня осталось на что же я буду жить и куда я столько профукал 15 вну Крепко он меня подрубил, и не следовало отдавать, ведь я выполнял его поручение. Но поздно думать об этом, надо смотреть правде в глаза. Итак, 15 рублей воену. И почему все сразу? Но худой конец мог бы отдавать частями, ужасно жалко. Воен отлично знает, что я сейчас один, и взять мне негде. Безжалостный человек, ладно, не умру, и надо смотреть правде в глаза. Итак... «Вэну 15 рублей. Если бы...» «Но кончено с этим. Не желаю даже думать». «Вэну 15. Плавки 3 с полтиной. Парикмахерская 2.30. Кофе с Игорем и Костей. 80». «Мог бы обойтись без кафе. Ни одного поэта или артиста я там не увидел. Телеграмма маме. сыновний долг. Обеды вчера, позавчера и позапозавчера. Кино с Зоей — рубль. Такси с Зоей — еще рубль». На метро ездил газировку, пил мороженое, ел. Черт возьми, придется быть поэкономнее. Итак, железный бюджет. Утром яйцо в смятку, стакан чая и хлеб с маслом. Чаем мама оставила целую коробку. Масло тоже здоровый кусище. Сахар пачка, соли вагон. Куплю сразу десяток яиц на все десять дней. В обед тарелка супа, ужин дай врагу. В тридцать копеек можно уложиться. Трешка у меня остается. Схожу Зои три раза в кино. Конечно, никаких такси. Интересно, почему Зоя так любит такси? Я тут же отправился в магазин, купил десяток яиц и увидел там пакетики с супом. Разведешь такой пакетик в кипятке и получаешь две тарелки супа. Красота! И не надо ходить в столовую. Я купил пять пакетиков, десять обедов есть. Потом купил пять плавленных сырков, десять ужинов есть. Я обеспечен едой до самого маминого приезда. Угроза голодной смерти перестала висеть надо мной. Я свободно могу тратить оставшуюся трешку. А когда истрачу, скажу Зое. Остался без копейки, погуляем так. Она хороший товарищ. Я в этом убедился еще в лесу, она поймет. Даже сделаю так. Пойду сейчас к Зое и скажу. У меня трешка. Давай прокутим, а там будет видно. Это по-мужски. Черт с ними с деньгами. Просажу трешку и перестану думать об этом. Тратить так тратить. Долой приобретателей, скепидомов, деляк и жмотов. Долой банду рвачей. Молодец я. Кинул Игорю 15 ре, Показал свое моральное и прочее превосходство. И эту трешку просажу сегодня же. Однако в этот вечер мне не удалось просадить трешку. Во-первых, в магазине околачивался Шмаков Петр. Во-вторых, висело объявление. Сегодня в заводском саду вечер торговой молодежи. Все продавцы и продавщицы магазина спортивных товаров идут туда. Будет диспут и будут танцы. И Зоя будет. Мы со Шмаковым Петром тоже решили пойти. Мне понравилось, что не было президиума. Собрание вел один парень, он назвался Володей. Вел, между прочим, с блеском, ловко и организованно провернул эту роботенку и, главное, сидел не в президиуме, а в зале. Иногда вставал, оборачивался и был хорошо всем виден. Безусловно, он действовал по заранее разработанному плану. Сценарий был, дай бог. Но арава собралась, человек 300 Попробуй, поруководи ими из зала. Надо приложить мозги, это не колокольчиком позванивать из президиума. Выступавшие тоже говорили с места. Никакой казенщины, свободная, непринужденная обстановка. Приходилось, правда, вертеть башкой во все стороны. Но это лучше, чем глядеть истуканом на сцену, где какой-нибудь зануда долдонет по бумажке свою тягомотину. Только двое вылезли на трибуну. Сизов и Коротков. Они живут в нашем доме и работают на инструментальной базе. Есть у нас на улице такая оптовая база глав инструмента. Обыкновенные ребята. Поотпустили длинные волосы. Володя, парень, что вел диспут, спросил, для чего им длинные волосы. Коротков и Сизов вылезли на трибуну и маячили там целых полчаса. Им было приятно торчать на виду у всех. Топтались на трибуне и бубнили. «Дело идет к зиме», — бубнил Сизов. «К зиме идет дело», — повторял за ним Коротков. Ничего больше они сказать не могли. Стояли в своих толстых пиджаках и узких брючках, длинноволосые, смешные, и долдонили. «Тем более дело идет к зиме». К зиме идет дело, мол, наступают холода, и надо отращивать волосы. На дворе июль, жара смертная, а они стоят на трибуне и бубнят. Дело идет к зиме. Диспут уже перешел на другую тему. А Сизов и Коротков все топтались на трибуне, пока ребята, сидевшие в первом ряду, не схватили их за ноги и не сволокли со сцены. Диспут шел организованно. Продавщица рая, та самая, что ездила с нами на пикник, сказала. Отращивает бороду тот, кто ничем другим не может отличиться. Ей возражал матрос в тельняшке и черной куртке. Я часто встречаю на собраниях и диспутах таких вот неизвестно откуда взявшихся матросов. Они вворачивают мудреные словечки, говорят У нас на флоте, и произносят компас вместо компас. Но сегодняшний матросик напирал больше на предков и на исконные традиции. Маркс Энгельс Калинин Дзержинский, Академик Курчатов. Все носили бороды, — говорил матрос. Борода — это характерная черта русского человека. Кто нам дал бороду? Природа. А все, что дала нам природа, прекрасно. И кроме того, я лично за широкие брюки. Человек в широких брюках имеет молодцеватый вид. Ребята в широких брюках выглядят устойчивыми людьми, твердого характера. Иван Поддубный носил брюки-клеш и не имел себе равного борца в мире и понес такую околесицу, что Володя попросил его дать высказаться и другим. Но матрос еще долго не унимался. Из угла, где он сидел, весь вечер доносился глухой шум. Матрос спорил с соседями. Тут высовывается девушка в очках. Зачем сугубо частным бородам придавать государственное значение? Надо бороться не с бородами, а с обладателями мелких душонок и мещанских взглядов. С хулиганами надо бороться. Закричали все. Стали выяснять причины хулиганства и предлагать меры. Одни предлагали перевоспитывать хулиганов, другие сажать в тюрьму. Третьи, и то и другое, и перевоспитывать и сажать в тюрьму. Матрос предложил даже расстреливать не всех, правда, а бандитов и рецидивистов. Фашистскую Германию мы победили, сказал матрос. Хулиганов и бандитов победить не можем. Парадокс. Один парень, рабочий склада, сказал Все дело в пьянстве. Выпьет мозгляк на три копейки, идет по улице, куражится, всех задевает. А набить ему морду нельзя. Тебя же привлекут за хулиганство. Это он точно подметил. Как-то один супкин сын привязался к чистильщику ботинок на нашей улице. Потребовал, чтобы тот почистил ему ботинки, а сам на ногах не стоит. Чистильщик ему говорит. Иди домой, проспись. А он в ответ. Армяшка. Мы со Шмаковым Петром оттерли этого расиста от ларька и взяли его в коробочку. Так это у нас называется взять в коробочку. Стиснуть с обеих сторон и надавить под ребра. Очень удобная штука. Но у этого типа пошла носом кровь. Какая-то тетка заорала, что мы убиваем человека. Моментально собралась толпа и явился милиционер. Когда пьяный супчик дебоширил, никого не было, а тут все сбежались. Мы каким-то чудом выкрутились из этой истории. Опять встает девица в очках. Я согласна с предыдущим оратором. Все начинается с водки. И надо подумать, почему некоторые ребята чрезмерно пьют. Я сказал сидевшему рядом Шмакову Петру. Если бы каждый гражданин Советского Союза имел автомобиль или даже мотоцикл, то никакого пьянства бы не было. Шмаков скосился на меня. Почему? В нетрезвом виде нельзя управлять машиной. «Это не решение проблемы», — ответил Шмаков. «Пока мы построим заводы, пьянство будет продолжаться. Построить автомобильные заводы не такая уж проблема в наш век. А ты выступи и скажи. Выступи, выступи». «Зачем мне выступать?» «Тогда не звони». «Надо бы, конечно, выступить. Но я не умею выступать на собраниях. Теряюсь. Обстановка на меня действует, что ли? Если бы здесь не было Зои, я бы, возможно, выступил». О призое не хочу». Речь между тем шла о вкусе. «Вкус — это способность к пониманию и сознательному суждению о прекрасном», — сказал Володя. Сам он это сформулировал или прочитал где-нибудь. Все равно здорово. Не так-то просто запомнить такие формулировочки. Железно он подвел к такому выводу. Начали с бороды, а перешли к серьезным вопросам. «Большое искусство вести собрание». Почему на школьных диспутах скучище, Боятся, что ребята скажут лишнее. А когда боишься сказать лишнее, не скажешь и главного. Поднимается человек пенсионного возраста. Такие старички появляются на молодежных собраниях еще чаще, чем матросы. Мы стремимся к зажиточной жизни, сказал старичок. Почему же наша молодежь должна носить узкое да короткое? Это у первобытных людей не хватало материала. «А у нас текстильная промышленность идет вперед. Зачем нам перенимать у Запада их беритики? И что плохого в мраморных слониках? Пусть стоят себе, как олицетворение нашего благосостояния. Нам есть чем гордиться». «Ну вот», — шел разговор о серьезных вещах, а старичок опять о барахле. «Тут уж я не вытерпел. Мы должны гордиться не мраморными слониками». А спутниками, космонавтами, нашими талантливыми, молодыми поэтами и художниками мне даже захлопали, честное слово. Ободренный успехом, я добавил, что касается беретов, то берет может сидеть на пустой голове с таким же успехом, что и шляпа. Я уже было хотел сказать об автомобиле как о могучем средстве против пьянства. Но старичок вскакивает багровый, злой и кричит. Разве так воспитывают молодежь? и показывает на свою голову, а на голове у него шляпа. — Оратор имел в виду шляпу как головной убор вообще, а не чей-либо конкретно, — сказал Володя. И чтобы замять инцидент, предоставил слово высокой девушке в свитере. — Я работаю товароведом, — сказала девушка в свитере, — и хочу сказать, истинная красота человека не в одежде, а в духовном мире. Мы много говорим об одежде и мало об идеалах а идеалы — это главное. Диспут принял, наконец, правильное направление. Я уже подумывал, что бы такое сказать об идеалах. В это время Зоя обернулась. Я тоже обернулся и увидел Верзилу, Зоиного брата. Зоя тут же встала и ушла, не говоря ни слова. Даже не попрощалась. Обидно. Ведь я пошел на собрание торговых работников только из-за нее. Надеялся с ней потанцевать. А она, не говоря ни слова, Встала и ушла.